Глава 21. Отблеск. Эммануэль Фольки Есперсон жил в Хаслуме. У Аград стояли машины, припаркованные как попало, почти все были покрыты толстым снежным одеялом. Снегоуборщикам приходилось перемещаться зигзагами. Инспектор Гонор странно с трудом втиснулся в проем между двумя легковушками, заваленными снегом, и посмотрел на красный дом ленточной застройки. В доме было четыре квартиры. Перед каждой имелся полисадник размером с носовой платок. На ступеньке крыльца в живописной позе сидел черно-белый кот. Крыльцо недавно тщательно подмели. Метла из пальмы стояла у входной двери. Древка метлы украшал орнамент в норвежском стиле — розы. Как только гуннер странно поставил ногу на ступеньку и позвонил в звонок, кот встал и потерся о его левую брючину. Дверь открыла круглорицая кудрявая молодая женщина в очках. «Ах, вот ты где, разбойник!» — она улыбнулась, спуская в дом кота. «Это вы тот человек из полиции?» — продолжала она, придерживая дверь для гонорстраны. Тот кивнул. «Дедушка в гостиной?» Из дома неслись звуки скрипок. Гонорстрана повесил пальто на крючок, который показала ему женщина. «Я скоро ухожу», — сказала она. «Приехала специально, чтобы помочь». Следом за ней инспектор зашагал по узкому коридору. Они миновали лестницу, ведущую на второй этаж, и вошли в небольшую комнату. В глаза бросались пианино и кожаная мягкая мебель в английском стиле. Диваны, два кресла. Скрипичная музыка доносилась из старой радиолы, стоящей у окна, неподалеку от хозяйского кресла. Эммануэль Фольки Есперсон с трудом поднялся на ноги и протянул гостю руку. Глаза у Эммануэля Есперсона немного косили. На круглом лице выделялась тяжелая нижняя челюсть. Его белоснежные волосы были тщательно расчесаны и напоминали рождественский серебряный дождик. Молодая женщина разлила кофе в две чашки и обратилась к Мануэлю. «Ну, тогда я пошла?» «Иди», — ответил он, глядя на стол, где стояли цветастый кофейник, чашки и тарелка с печеньем. Есперсон достал тонкую сигарилу из нагрудного кармана розовой рубашки. «Вы не возражаете, если я закурю?» «Нет, нисколько», — ответил Гуннер странно, с облегчением доставая кисет с табаком. Он неодобрительно покосился на окно, в которое ярко светило зимнее солнце. «Извините, здесь мне ничего не видно», — сказал он, передвигаясь в противоположный угол дивана. Эммануэль обернулся к уходящей молодой женщине и помахал ей рукой. Та закрыла за собой дверь. «Внучка», — объяснил он, — «Кристин, славная девочка, она мне очень помогает». Он щелкнул зажигалкой и закурил. Музыка в динамиках достигла крещенда. «Красиво!» — заметил Гуннер Страна. «Новая восходящая звезда», — объяснил Есперсон, выпуская кольцо дыма. Кольцо дрожа поднялось вверх по солнечному лучу и медленно растаяло под потолком. Эммануэль показал густю конверт от CD-диска, лежащий между ним на столе. «И выглядит тоже неплохо». «Невероятно красиво, как многие молодые скрипачки. Иногда кажется, что на свою красоту они рассчитывают больше, чем на технику исполнения». Гуннер с взял конверт и принялся разглядывать фото темноволосой красавицы, которая позировала вместе со скрипкой на зловещем фоне, ночной индустриальный пейзаж с резкими тенями. Одежда ее была вызывающая, а макияж — чувственным. Она осмотрела на него, чуть раздвинув влажные губы. «Несколько лет назад я бы принял её за гламурную фотомодель. Но сейчас уже ни в чём нельзя быть уверенным», — он жестом показал на динамике. «Она на самом деле ещё играть умеет». Эммануэль Фольки Есперсон кивнул, довольный, и покрутил сигарилу в пальцах. «На самом деле, не только. Говорят, на концертах она выступает в купальнике». «Вы только представьте себе, играет в купальнике. Да, вот как сейчас делаются дела». Одаренные скрипачке приходится надевать бикини, чтобы публика ходила на её выступления». Гуннер Страна кивнул. «Со мной была похожая история», — начал он, но замолчал, когда Есперсон замахал сигарилой, чтобы подчеркнуть особенно удачное место в исполнении скрипачки. Из вежливости Гуннер Страна послушал, пока не вступил оркестр. Тогда он продолжал. «Когда я был еще молодым полицейским, то есть даже не помню когда точно, но давно, я служил на севере. В наш крае приехала одна дама из Осло. В подвале своего дома она открыла парикмахерский салон, но клиентов у нее не было, и тогда она придумала встреч посетителей в купальнике». «Ничего себе, кофе хотите?» — Есперсон поднял кофейник. Гуннер странно кивнул. «К ней выстраивались целые очереди из холостяков, школьников и хиппи. Всем мужчинам вдруг захотелось постричься. Некоторые приходили к ней по нескольку раз на неделю. И ничего удивительного. Дамочка была пикантная. Но когда на стрижку зачастил священник, все женщины в округе решили действовать». Есперсон громко расхохотался. «И вы тоже у нее стриглись?» «Нет, меня послали туда проверить кое-какие факты». «Дело в том, что на нее поступил донос. Утверждали, что в своей парикмахерской она не только стрижет, и не только в купальнике». Гуннер странно вернул хозяину конверт от диска. «Так что ничего нового в купальниках я не вижу», — добавил он, вытягивая ноги, и одобрительно кивая в такт музыки. «А играть она определенно умеет». «Шуберт», — сказал Есперсон. «Кстати, Шуберт был любимым композитором Рейдера». «Что вы говорите?» «Да, о его любви к Шуберту знали немногие. Как бы получше выразиться? Он почти никому не показывал свои слабые места. Но от вас он их не скрывал?» Есперсон вместо ответа пожал плечами и выпустил к потолку новое кольцо дыма. Оно вышло не таким удачным, как первое. Гонор странно поднес чашку губам. «Позавчера вы виделись с братьями?» «Мне сказали, что вы встретились в квартире вашего брата Арвида». Он отпил кофе и поставил чашку на стол. «Да, и встреча оказалась совсем нерадостной. Подумать только, расстались на такой ноте». «На какой ноте?» «Мы немного повздорили, и Рейдер ужасно разволновался. Очень жаль, что мы не сумели договориться до того, как он умер». «Повздорили?» Одна с прошеской пары, их зовут Иселин и Херман, так вот они выразили желание купить наш магазин. По-моему, это просто замечательно. То есть мы все трое не молодеем, и приятно было бы на старости лет получить кругленькую сумму и больше не думать о делах. Вы не сошлись в цене? Есперсон серьезным видом кивнул. Рейдеру не хотелось продавать магазин. Почему? Понятия не имею. Он передумал, в последний момент или с самого начала был против продажи? Рейдер давно знал о наших планах, но открыто против не высказывался. Он только тянул время. Именно поэтому мы и решили встретиться с покупателями и обо всем договориться. По вашим словам, вы не знаете, почему он вдруг отказался от сделки. Может быть, он действовал в интересах сына? Карстен, кажется, много лет работал в магазине. Есперсон склонил голову на бок и задумался – «Конечно, может быть, и так», — пробормотал он. «Хотя лично я в такое не верю». «Почему?» «Не знаю. Видите ли, рейдер часто бывал непредсказуемым. Он...» — Есперсон снова покачал головой. «Жаль, что вы не были знакомы с рейдером. Тогда бы вы поняли, почему я сомневаюсь». Эммануэль, тяжело дыша, прикрутил звук. Хозяина гостей переглянулись. Есперсон наклонился вперед. «На Карстона Рейдеру было наплевать», — заявил он. «Рейдер?» — он наклонился еще больше, словно создавая доверительную обстановку. Гонор Страна последовал его примеру. «Рейдер был очень старомодным», — сказал Есперсон. «Вы понимаете, о чем я?» Гонор Страна ничего не ответил. Во время войны Рейдер занимался такими вещами, о которых трудно даже рассказывать. Рейдера нельзя было назвать особенно мягкосердечным». И с Карстоном он обходился довольно жёстко. Кстати, это заметно. Парень почти всё время подавленно дрожит, как щенок в грозу. Сейчас-то, конечно, он вырос и удачно женился. Сюзанна неплохо зарабатывает, она старший бухгалтер. Ну, а Рейдер, он никогда не заботился об интересах Карстона. Кстати, самого Карстона магазин особо не волновал. Он работал там много лет не из любви к искусству, а потому что боялся отца. На самом деле у него... Совсем другие интересы в жизни. Карстен всю жизнь мечтал зарабатывать литературным трудом. Есперсон выпрямился и затянулся. Ну и как добился он успеха? В чем? В журналистике. Не знаю, он писал статьи на разные темы. Если писал о том, в чем он разбирается, выходило даже занятно. Помню, он сочинил несколько материалов о лондонском аукционе Содби. Интересно было почитать о драгоценностях королевы-матери. Уж не помню, где напечатали его статью, кажется, в «Автонпост». «Да что вы говорите?» «Да, но статья вышла уже довольно давно, в основном он переводит комиксы». Есперсон ухмыльнулся, не вынимая изо рта сигарелы. «Брось пушку, злодей! Бах, трах!» Последний возглас оказался слишком громким для Есперсона. Лицо у него побагровело, и он зашелся в приступе кашля. Гонор странно вежливо ждал. «У меня то же самое» сочувственно проговорил он, когда старик немного успокоился. «Наверное, все из-за курения». «Да, возможно», — согласился Есперсон. «Правда, когда себе за семьдесят, бросать уже нет смысла». «Я перестал затягиваться, зато перешел на крепкие сигарилы». Хм, «А я еще затягиваюсь», — ответил инспектор. «Да я иногда жульничаю». «Вернемся к Карстону, сказал гонор странно. «Не мог ли он расценивать продажу магазина как угрозу для себя?» «Я имею в виду, ведь он много лет посвятил магазину, а вы лишали его дела всей жизни». Есперсон удивленно нахмурился, чтобы показать, что читает мысли полицейского, разгадать его методику. Потом он снова покачал головой. «Нет, я так не считаю. По-моему, он видел в продаже магазина своего рода освобождение». «А вы?» — осведомился инспектор. «Я? Наверное, вы расстроились из-за того, что сделка вылетела в трубу». Есперсон кивнул и осторожно ответил. «Ну да, расстроился, но не настолько». «Что вы хотите этим сказать?» «Не настолько я расстроился, чтобы из-за магазина обижать брата». Гонор странно кивнул, словно самому себе, и огляделся по сторонам. На черном старомодном пианино фирмы «Брюкнер» висела картина в раме «Летний пейзаж». Лук с ромашкой посередине. На противоположной стене висел еще один пейзаж, морской. В волнах барахталась лодка. Она отставала на полкорпуса от парохода, спешащего к берегу. «Какие у вас были отношения с братом?» «Близкие и вместе с тем далекие», — хрипло ответил Эммануэль Есперсон, вводя сигарелой в пепельницу, чтобы стряхнуть пепел. «У всех нас были семьи, но мы регулярно виделись». «Близкие вместе с тем далекие. Вполне точное описание». «Значит, вы договорились встретиться в квартире вашего третьего брата, Арвида?» «Да, мы пригласили покупателей. Они произвели на нас хорошее впечатление. Отлично разбираются в антиквариате. Особенно жена, знаете ли. Нам с Арвидом уже казалось, что дело на мазии, и тут появился Рейдер. Как только я увидел его лицо...» Я сразу понял, что ничего хорошего от него ждать не приходится. Он был в ужасном настроении. Он удивился? Что вы имеете в виду? Удивился ли он тому, что вы пригласили Карвиду и покупателей? Разве он не участвовал в предварительных переговорах? Видите ли, он знал в общих чертах о том, что мы хотим продать магазин. Но на самом деле сделку затеял Арвид. Есперсон задумался, подыскивая нужные слова. Он был движущей силой движущей силой?» «Да, он вел предварительные переговоры». «Значит, ваш брат Рейдер остался в стороне от подготовительной работы?» Есперсон покачал головой. «Нет, так нельзя сказать. Просто мы с Рейдером поручили Арвиду провести всю подготовительную работу». «Значит, Рейдер был не против продажи?» «Нет. И вот что самое странное. По-моему, в тот день с ним что-то случилось». Его что-то расстроило, и у него испортилось настроение, и он уперся. Гонор странно достал табакерку и начал скручивать сигарету. «У него был сварливый характер?» Есперсон всплеснул руками. «Да нет же, наверное, в тот день что-то произошло. Как только он вошел, я понял, что он вне себя. Кроме того, жаль, что покупатели явились раньше до рейдера, ведь получилось, что он пришел самым последним». Мог подумать, что мы обо всем сговорились у него за спиной. Вот и разозлился. Есперсон едва заметно улыбнулся. «Нет, я не думаю, я точно знаю, ему это совсем не понравилось». Он сокрушенно покачал головой. Он терпеть не мог, когда его, как ему казалось, отодвигали на задний план. «Как по-вашему, отчего он в тот день был в таком дурном настроении?» «Не имею ни малейшего понятия. Может быть, поссорился с Ингрид?» Правда, Есперсон покачал головой. «Такое случалось довольно редко. Нет, не знаю». «Какими вы видите их отношения? Я имею в виду их брак. Ведь ваш брат был намного старше своей супруги». «Хотите спросить мне, да, не флиртовала ли она с другими?» Есперсон с серьезным видом покачал головой. «Вы ее видели? Конечно, но вы знаете ее лучше меня?» «Ингрид верная жена». «Сказал Есперсон. Всегда была веселой, любила, знаете ли, танцевать, но женой была образцовой». «Значит, вы не думаете, что у нее кто-то есть?» Есперсон лукаво улыбнулся. «Нет, что вы!» Он покачал головой и более решительно повторил. «Нет». «Ну, а Рейдер? Как он вел себя на встречу у Арвида? Открыто злился на вас?» «Нет, он почти ничего не говорил. Во всяком случае, пока покупатели не ушли». Но как только за ними закрылась дверь, он спустил на нас всех собак. Каким образом? Натрис отказался продавать магазин. Он даже не выслушал их толком и с нами ничего не пожелал обсуждать, хотя в предложении покупателей не было ничего из ряда вон выходящего. Ну а потом он вообще повел себя так, что я, откровенно говоря, растерялся. Мы повздорили, и Рейдер вдруг так рассверепел, что со всей силы пнул ногой собачонку Арвида. «Есперсон ухмыльнулся. Никогда не видел, чтобы рейдер так бурно реагировал. То есть он повел себя, как обиженный мальчишка. Маленькие дети тоже бывают, разозлившись, бьют посуду и так далее. Так как еще поступают молодые, когда ревнуют». Эммануэль покачал головой. «В общем, он повел себя очень странно. Когда он пришел, он даже не намекнул на то, что с ним случилось. Почему он в таком настроении?» «Есперсон покачал головой». Вот что самое странное, ведь он не играл, не притворялся. Разумеется, после того, что случилось с его любимицей, Арвид уже не мог говорить ни о чем другом. Встреча оборвалась, одно время мне даже казалось, что рейдер поступил так нарочно, чтобы отвлечь нас. Что значит «нарочно»? Ему хотелось сорвать сделку любым способом. Видите ли, мы с Арвидом выступили единым фронтом. Дружно объявили ему, что уступать не намерено, что нас большинство, двое против одного, и ему придется подчиниться. И тогда он специально ударил собачку. Гуннер странно провел пальцами по губам. «Ясно», — сказал он и бросил взгляд на книжный шкаф. «Вижу, вы любите кроссворды?» «Да», — Эммануэль Весперсон проследил за взглядом гуннер страны. На полках стояли многочисленные сборники и справочники кроссвордов. «Сразу видно, что вы детектив». Он кивнул и показал на стопки журналов под столом. «Да, в самом деле, все внуки приходят ко мне с журналами и газетами. Кроссворды, головоломки, моя страсть. А что?» Гуннер странно покачал головой. «Я просто так интересовался. Видите ли, я и сам сейчас пытаюсь разгадать одну головоломку, но никак не получается». «Ну-ка, ну-ка, расскажите», — оживился Есперсон. Гуннер странно посмотрел ему в глаза и сказал. «Есть четыре знака. Первая буква «И»?» Потом цифры 1, 9, 5 и 195. Есперсон склонил голову на бок и хмыкнул. «М -м, «Надо подумать». «Подумайте», — попросил инспектор и продолжал. «Вы в последнее время общались с рейдером?» М -м, «Других ключей нет, всего четыре знака, буквы И, единица, девятка и пятерка». Гунна странно кивнул. «И 195, вот и все». Он повторил. «Вы в последнее время общались с ним?» «Пробовал. В тот день я ему звонил». «Когда?» «Часов шесть вечера. Сначала позвонил домой, но Ингрид сказала, что Рейдер вернется поздно. Он ее специально предупредил. Поэтому я позвонил в Энсью, но к телефону никто не подошел». «Когда вы туда звонили?» «Примерно в половине седьмого, точно не помню». Гун странно закурил свою самокрутку. «Больше вы ему не звонили?» Звонил примерно в половине одиннадцатого вечера. Рейдер сказал, что больше не желает ничего слышать. У него в гостях был Карстен с женой и детьми, поэтому он говорил кратко. «Вы не ездили к нему?» Есперсон мрачно посмотрел на инспектора и выразительно покачал головой. «Нет, не ездил». «Когда вы в тот день легли спать?» Есперсон задумался. «В час, может, в полвторого. И дома вы были один?» Старик кивнул «Как вы узнали об убийстве?» «Я позвонил на следующий день. К телефону подошел священник. Он приехал. утешить, Тимгред!» Кун из странно затянулся и на несколько секунд сосредоточился на мерцающем конце сигареты. «Извините, но, к сожалению, я вынужден задавать подобные вопросы», сказал он. На миг их глаза встретились. Инспектор внимательно смотрел в грустное лицо толстяка с тяжелой нижней челюстью. Эммануэль Фольки Есперсон... Молча кивнул. После беседы с Эммануэлем Фольки-Есперсоном Гуннер Старана решил возвращаться в Усло через Риоа. Он поехал в Гринавейн, но, не доезжая до Сёрки-Давен, свернул на Риохаген и очутился в типичном районе западного Усла, застроенном старыми особняками. Раньше особняки стояли на больших участках земли, но в последние годы участки продавались по частям и застраивались новоделом. Разбогатившие новориши, стремящиеся похвастаться своим новым статусом, рубили тенистые яблоневые сады и возводили на их месте безвкусные дворцы. Красно-кирпичный особняк Карстена и Сюзанны Есперсон оказался довольно старым. Судя по стилю, его построили в 30-х годах прошлого века и с тех пор не перестраивали. Инспектор некоторое время постоял на подъездной дорожке, не зная, на что решиться, Много лет назад они с коллегой разработали тайный шифр. Говоря о свидетелях и подозреваемых в присутствии посторонних, они называли их аббревиатурами, понятными только им. Так женщин называли В, мужчин СДТ. Те, о ком они говорили, не должны были понимать смысла. А коллега сразу понимал, с кем имеет дело. Так В обозначало врунья, СДТ – самодовольный тип. Они придумали немало таких сокращений и весьма успешно применяли их на практике Гуннер странно вдруг сообразил, что они с Фрюликом никакими сокращениями не пользуются Интересно, почему? Наверное, потому что они в основном настроены на одну волну Правда, иногда у них с Фрюликом случались разногласия И в такие минуты он думал о том, что мог упустить его более молодой коллега Нечаянно или по недомыслию Гуннер Страна давно пришел к выводу, что все люди наращивают вокруг себя подобие брони, носят маски, которые, как им кажется, отражают их сущность. Он прекрасно понимал, что в его теории имеются слабые стороны, поэтому всегда старался перестраховаться и взглянуть на дело с разных точек зрения. Сейчас, стоя у дома Карстона Есперсена, Гуннер Страна осознавал, что его чутье молчит. «Да, учитывая нынешние цены на недвижимость», Особняк на западе Осла по карману очень-очень немногим. С другой стороны, ведь он не знает, как Карстену и Сюзанне достался дом, в котором они живут. Может быть, по наследству от родителей Сюзанны. Так что географическое положение жилища не самое главное. Он окинул взглядом фасад. Крыльцо кирпичное, но фундамент слабый. После многолетних заморозков дом начал гулять. В кирпичной кладке заметны многочисленные трещины, но трещины в кирпичной кладке не самый явственный призрак упадка. Дом довольно старый и, что называется, говорит сам за себя. Есперсонам не нужно было искусственно старить его, сооружать круглые арки, крыть крышу дранкой или украшать фасад голландскими изразцами. Машина у дома не оказалась, поэтому Гуннер Страна не мог получить дополнительные данные о характере карста пока сын покойного казался ему человеком совершенно непроницаемым. Он не заметил ни одной бреши в броне Карстена. Вот разве что, пожалуй, слишком он простодушен. Не напускная ли его простота? Гонор Страна позвонил в дверь. Прошло довольно много времени, прежде чем ему открыли. «Я заскочил к вам по пути, надеясь застать вас дома», добродушно сказал Гонор Страна. «Ведь ваш магазин временно закрыт». Из прихожей Карстен Есперсон провел гостя прямо к себе в кабинет. «Очень удобно», — подумал Гуннер Страна. Сам кабинет ему понравился. Уставленные книгами стеллажи доходили до потолка. Перед одним из окон стоял старый коричневый письменный стол. На нем старомодная черная пишущая машинка. Роял, которая резко контрастировала с двумя громадными колонками на противоположной стене. Гуннер Страна с удовлетворением осмотрел большую стереосистему и подумал... Здесь он, возможно, лучше поймет характер этого человека. На полированной мраморной плите стоял низкий, но очень широкий усилитель. Треугольные динамики висели почти под потолком. Между колонками стояли два современных дорогих кресла с откидными спинками. Я проезжал мимо и решил спросить, о чем вы говорили с отцом вечером накануне его убийства, объяснил Гонор странно, усевшись в одно из кресел. Есперсон сел за стол. «А я разве говорил с отцом в тот вечер?» — неуверенно спросил он. А, «Конечно, ведь вы ужинали у него». «А, да, мы просто разговаривали обо всем за едой, о том, какое все вкусное, ну и детей учили ничего не оставлять на тарелке и так далее». «А после еды? Мне сказали, после ужина вы с отцом остались в столовой, чтобы выпить по рюмочке». «Ну да, верно, говорили мы в основном о делах». «Я спрашивал цен на разные товары, рассказывал ему о новых поступлениях». «Что за новые поступления?» Есперсон выдвинул ящик стола и положил на него ногу. «Стол, старая форма, два бокала из него стангена. Все это мы получили в последние дни, и они все там, в кабинете». «В каком кабинете?» «В кабинете моего отца в магазине». «И больше вы ни о чем не говорили?» «Да ведь и то, о чем я сказал, уже немало». «Невозможно ценить предмет старины за пару минут. Я предложил отцу взять коньяк и спуститься в магазин, чтобы он своими глазами взглянул на новые поступления, но он сказал, что ему не хочется. Я не удивился, в конце концов, была пятница. Отец обещал посмотреть на всё утром следующего дня, то есть в субботу. Может быть, он поэтому спустился вниз после того, как вы уехали? Передумал и захотел своими глазами взглянуть на новые приобретения». — Возможно, — ответил Есперсон, — я не знаю. — А как вы думаете, зачем он спускался вниз? — спросил Гуннер странно. — Возможно, вы правы, он действительно захотел взглянуть на новые товары. — Но он отказался спускаться туда с вами, когда вы предложили ему, верно? — Да, в самом деле, если он поэтому спустился туда позже, то это немного странно. Трудно сказать. Отец часто бывал непредсказуем. «А что вы подумали, когда вам сообщили, что ваш отец найден в магазине? Какой была ваша первая мысль? Как по-вашему, что он там делал?» «Ну, самая первая мысль, которая приходит в голову, он спустился проверить, всё лишь в порядке, заперты ли двери, а может, просто хотел что-то взять?» «По правде говоря, я не очень много думал об этом». Но если бы нам пришлось устанавливать причину, по которой ваш отец среди ночи спустился в магазин, что бы вы предположили? Скорее всего, он спустился проверить, заперты ли двери. Не представляю, чтобы ему настолько захотелось осмотреть новые приобретения, о которых я ему рассказывал. Но в конце концов, он ведь собирался взглянуть на них на следующей неделе. А вам не кажется, что он мог назначить в магазине встречу своему убийце? — спросил Гуннер странно. Есперсон молча уставился на него. — Мое предложение кажется вам нелепым? — Нет, но тогда получается, что никакого взлома не было. Мы нигде не обнаружили следов взлома. Правда, пока нам неизвестно, все ли на месте. Если вы опустите меня в магазин, я сразу скажу, украдено что-нибудь или нет. Гуннер странно вытянул ноги и поправил спинку кресла. Оно оказалось очень удобным. «К сожалению, вам туда нельзя еще некоторое время. Криминалисты еще не закончили свою работу, зато вы получите опись всего, что мы нашли в магазине». «Но почему?» — Гонор странно не дал ему договорить. «Потому что магазин — место преступления, вопрос не обсуждается». Есперсон замолчал. «Вы печатаете на машинке?» — спросил инспектор, указывая на черную пишущую машинку на столе. «Не на компьютере». Есперсон покачал головой. — Пишущая машинка и автоматическая ручка подсказывают определенный стиль. Мне кажется, я не могу писать по-другому. — Но ведь она старинная, — инспектор кивнул на машинку. — На ней даже нет корректирующей клавиши. — Такой писал Хемингуэй, — возразил Есперсон. Гуна странно отметил про себя остроумие ответа. На сером невыразительном фасаде его собеседника появилась еще одна трещина. — О чем еще говорил ваш отец? — спросил он. «О чем еще?» — Есперсон пожал плечами. «Знаете, я даже не помню». «Он не упоминал о встрече с двумя своими братьями?» «Вообще-то упоминал, совершенно верно. И что он говорил?» «Почти ничего. Сказал, что зашел к Арвиду и отменил продажу магазина». «И о такой важной вещи вы забыли?» Есперсон поморщился, подбородок у него снова задергался. «Нет», — ответил он, — «я не забыл, но, видите ли...» Гуннер странно ждал молча. Карстен Есперсон подпёр голову рукой. Он словно размышлял, как бы получше выразиться. «Если бы вы знали моего отца при жизни...» Начал он, глядя в потолок. «Видите ли, я тоже был в курсе их... их...» Он взмахнул рукой, подыскивая нужные слова. «Предварительных переговоров». Арвид поставил меня в известность. «Наверное, они с Мануэлем боялись, что я буду против, поскольку я ведь работаю в магазине». Гуннер странно по-прежнему молчал и ждал. «Но я не был, не был против. Если я захочу, то могу открыть магазин, хоть в собственной гостиной. Да я за много лет обзавелся такими связями». Он замолчал. «Значит, вы не возражали против продажи магазина?» «Разумеется. Но отец надавил на них, это он умел. Да, теперь припоминаю, как об этом зашла речь». Мы пили коньяк, я рассказывал отцу о бокалах с гравировкой, о военной форме, полный комплект с медалями и лентами. Вдруг он сдвинул брови и сказал, как будто обдал меня ведром холодной воды, «Я отменил продажу магазина, если хочешь, позвони Арвиду и утешь его». «Все было бы очень смешно, если бы не было так грустно». Он выразился именно так? «Вы повторяете его слова?» «Да!» Он знал, что Арвид говорил мне о предстоящей сделке. Да, он выразился именно так, и еще добавил, что зол на меня. Должно быть, ему показалось, что я сговариваю с дядями у него за спиной, предаю его. «А вы что ответили?» «Почти ничего, хотя мне было что сказать». В конце концов, именно он, а не Арвид, должен был сообщить мне о предстоящей продаже магазина. Ведь отец был в курсе всего с самого начала – И до того самого дня он открыто не возражал. Ну, я и ответил, мол, мне все равно, продадут магазин или нет. Я не кривил душой. Если бы они с Мануэлем и Арвидом продали магазин, я бы не умер с голоду. В конце концов, я сказал отцу, что Арвид успел заранее выведать у меня, не против ли я предстоящей сделки. Кстати, я объяснил отцу, что Арвиду я в свое время ответил так же, как и ему. И, конечно, я не удержался и намекнул, мол, странно, что мне обо всем сообщил Арвид, а не он. Вот и все. Потом мы больше о продаже магазина не говорили. В тот вечер вы вообще больше не разговаривали? Да нет, почему же. Мы только не говорили об Арвиде, Эммануэле и о сделке. Гуна странно кивнул. Каким ваш отец показался вам в тот вечер? Таким, как всегда, или другим? Он был таким, как всегда, сварливым. Карстон едва заметно улыбнулся. «Он почти всегда пребывал в дурном настроении». «Почему?» «Что? Не был ли ваш отец чем-то болен? Видите ли, настроение у него могло быть подавленным из-за болезни». Есперсон улыбнулся. «Мой отец болел нечасто». Гуна странно кивнул. «Вообще-то ваш отец был очень серьезно болен», — сказал он. «У него в почках нашли опухоль». «По мнению патолога-анатома, у него был рак в последней стадии. Впрочем, возможно, он сам еще не знал о своей болезни», — гонор странно кашлянул. «Итак, вопрос заключается в том, говорил ли отец с вами о каких-либо болезнях?» «Никогда», — Есперсон посмотрел перед собой и за могильным голосом переспросил. «Рак?» — гонор странно кивнул и сказал. «Давайте вернемся к вечеру накануне убийства. Говорил ли ваш отец с кем-нибудь по телефону, пока вы были у него в гостях?» М -м, «Кажется, ему кто-то звонил, но сам он не звонил никому». «Вы знаете, с кем он разговаривал?» «Нет, понятия не имею. Я думал о другом. Дети устали, раскопризничались. Подумать только, у него был рак». Гонор странно извлек из внутреннего кармана старую фотографию, которую он нашел под ежедневником на столе рейдера Есперсона, и спросил. «Вы знаете ее?» Есперсон взял снимок, рассмотрел его и пожал плечами. «Понятия не имею, кто это», — ответил он, возвращая фотографию. «И никогда ее не видели?» «Никогда. Я нашел снимок в кабинете вашего отца. Подумал, может быть, это ваша мать?» «Моя мать...» Есперсон покачал головой и улыбнулся. «Нет, что вы, моя мать была блондинкой, на эту женщину она совсем не похожа». Есперсон встал и подошел к стене между колонками. Снял со стены рамку с фотографии, вынул фотографию и протянул ее Гуннер Стране. «Вот, смотрите сами». Действительно, мать Карстена оказалась блондинкой с короткой стрижкой. Гуннер Страна решил, что подбородок и глаза Карстен унаследовал от нее. Снимок был сделан на полуострове Бюгдёй, Молодая женщина сидела на стуле в уличном кафе. За ней выселся стеклянный шатер Музея полярных экспедиций Фрама. Гумер странно пожалел, что больше никому не показывал фотографию неизвестной женщины. «Я думал, что на том снимке ваша матушка», — задумчиво проговорил он. «Кстати, странно, что в доме вашего отца нигде нет ее фотографий», — Есперсон кашлянул. «В этом нет ничего странного. Вряд ли Ингрид смирилась бы с тем, чтобы на стене висел портрет моей мамы». «Ингрид женщина по-своему замечательная, но она тоже умеет показать характер. В квартире отца довольно много маминых снимков, но все они в альбомах». Карстен Есперсон повесил фотографию матери на стену.